Маг ближнего боя. Часть 11. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Глава 161. Тестирование. Часть 1. Раньше маленький питомец больше походил на летучую мышь, чем на дракона. Его крошечное тело контрастировало с его огромными крыльями. Но теперь, хотя крылья маленького питомца не изменились, его тело претерпело значительные изменения. Раньше все его тело и крылья вместе были не больше кулака. Тем не менее, теперь его тело уже одно было размером с кулак. А с крыльями было уже два кулака. Больше всего его потрясло, что имея желудок, маленький питомец увеличился, будто он что-то съел. Он выглядел толстым. Он уже не был покрыт мягкой кожей. Хотя он по-прежнему был гибкий и гладкий. Теперь его густо покрывали тонкие чешуйки, которые светились ярко-синим. Цыпленок потерял свои крылья. Да. На первый взгляд он действительно выглядел как ощипанный цыплёнок. Его тело было пухлым, а крылья мисистыми. Глядя на него сейчас, Суадзя начал подозревать, что он даже не сможет взлететь в воздух. Питомец открыл свои глаза и осторожно наблюдал за Суадзя. Его четыре конечности еще сильнее обняли кристалл. Было видно, что он боялся, что Суадзя отберет его сокровище, несмотря на то, что на самом деле сокровище принадлежало Суадзя. Этот кристалл был, пожалуй, единственным в мире, кроме того, Он был высшего уровня. Никто не может сравниться с ним. Не использовать холод этого сердца будет грешно. Оно влияло на эффекты от зачарованной алхимии и было эквивалентно посоху мага Аптекая. Суодзя не хотел менять его, и не было ничего, что могло бы его так заинтересовать, чтобы он передумал. Поразмыслив, Суодзя поместил кристалл на аппарат, полностью игнорируя питомца, до сих пор цепляющегося за него. Затем он начал активировать магический источник на ядре. Сначала он изготовил 5 бутылок магического и духовного зелья. Хотя обычный человек должен потреблять половину своей магической или духовной силы в активации заклинания, Содзи использовал только 10%, поэтому он мог с легкостью выполнить эту задачу. После создания этих зелий у него осталась половина магической и духовной силы. Затем он создал 5 зелий выносливости подряд. В этот момент его магические и духовные силы были исчерпаны. Тем не менее, Содзи не был обеспокоен. Он взял волшебное зелье, И быстро проглотил содержимое. Не успев выпить вторую, он вдруг остановился. Первоначально одна бутылка волшебного зелья восстанавливала только половину магической силы. Тем не менее, Содзя вдруг обнаружил, что после одной бутылки его магическая сила была полностью восстановлена. Это был первый раз, когда Содзя использовал технику алхимии. Так что он на самом деле не имел никакого опыта. Кроме того, он не знал точно, насколько помогало кристальное сердце великого ледяного змея. Тем не менее, Содзя знал, что одна бутылка волшебного зелья уже восстанавливала всю его магическую силу. Содзя затем выпил бутылку духовного зелья. Как и ожидал Содзя, его духовная сила мгновенно восстановилась. Вне зависимости от того, было ли это волшебное зелье, духовное зелье или зелье выносливости, сумма, которую они пополняли, была установлена. Чем выше уровень мага-аптекаря, тем сильнее зельем, которое он производит. Маг-Аптекарь высшего уровня должен был иметь высшую магическую и духовную силу и хорошую машину для алхимии, потому что при использовании зелья пополняемое количество будет использовать половину уровня мага-аптекаря в качестве своей базы. Другими словами, если святой маг выпьет зелье, созданное промежуточным магом аптекарем, он вероятно не испытает никаких эффектов. Тем не менее, если промежуточный маг выпьет зелье, созданное святым магом аптекарем, он вероятно ощутит более 99% его эффектов. Конечно, хотя маги-аптекари существовали раньше, они исчезли тысячи лет назад. Маги-аптекари провели почти все время, изготавливая зелья. Можно сказать, что было лишь два человека, которые подходили, чтобы стать магом-аптекарем. Первым был император Атлантида, а другим был Суодзя, так как он использовал набор Атлантиды. Без этого набора Суодзя не смог бы производить несколько бутылок зелья в день. Кроме того, зачарованную алхимию не каждый мог изучать. Человек мог изучать ее всю жизнь и все равно не суметь произвести хотя бы одну бутылку зелья. Некоторые люди были успешными, но приходилось тратить 30-40 лет изучая его. Исключением были только те, кто обладали таинственной синей перчаткой, которая была у императора Атлантиды. Только тогда они могли научиться зачарованной алхимии так быстро и активировать ее. Маги-аптекари были грозным классом. Производство зелья многие годы означало закаливание магических и духовных сил до предела. Маги-аптекари были фактически аномальными существами. Как только они обучались до определенного уровня, они могли производить зелья без отдыха. Если они исчерпывали магические и духовные силы, они могли использовать свои собственные зелья, чтобы пополнить их. Хотя потребление было велико, результаты были ограничены, они могли производить зелье бесконечно. Что это значило? Маги-аптекари редко использовали другие магии. Кроме того, эта магия была связана с созданием зелий. Тем не менее... Их знания другой магии, их магическая сила и духовные силы, были выше по сравнению с другими магами. При атаке они могли активировать три великие магии – магический взрыв, деление духа и расщепление тела. На самом деле, если беспрерывно активировать магический источник на человеке, внутренняя магическая сила человека увеличится до экстремальных уровней, а затем взорвется. Это был магический взрыв. Точно так же, если духовная сила человека поднимется до уровня, который был слишком высоким, их дух будет разделен и человек станет калекой. Естественно, это означало, что расщепление тела наступит при взрыве физической силы. Тем не менее, такие мощные существа были действительно редки. Даже человек, который сумел освободить только одну из этих трех великих магий, вероятно потратил бы всю свою жизнь на это. Кроме того, даже если этот человек пытается узнать их, может случиться так, что ни один из них не достигнет цели. Что же касается изучения всех трех, об этом никто не слышал. Вот почему этот класс, хотя и считался ОП, никогда не производил экспертов ОП. Если три мага-аптекаря работали не вместе, не было никакого способа появиться трем магам. Однако, где же найти три мага-аптекаря? Вообще, эти три великие магии не были доступны. Они потребляли слишком много внутренней магической и духовной силы, до такой степени, что нужно было медитировать полдня, чтобы полностью восстановиться. При таких темпах можно было производить только две бутылки зелья в день, но Суодзя был другим. С помощью набора Атлантиды и его уникального метода активации магии, он понизил норму потребления заклинания. Продажа зелий – постоянная работа. Например, можно было бы сделать 5 бутылок магического зелья, затем 5 бутылок духовного зелья, и, наконец, 5 бутылок зелья выносливости. После этого одна бутылка будет выпиваться, чтобы вернуть состояние к исходному, и так далее. Этот процесс повторяется непрерывно. На самом деле, все маги-аптекари обучались таким образом. Тем не менее, они проводили большую часть времени, обменивая созданные зелья на другие типы зелий. Например, производство магического зелья требовало обмена на духовное зелье и зелье выносливости. Производство духовного зелья требовало обмена на магическое зелье и зелье выносливости. Со оставался в комнате весь день. После использования большого количества магических кристаллов, перед Со появилось 30 тысяч бутылок различных цветных снадобий. Голубой кристальный порошок элемента воды сгустился до магического зелья. Желтый кристальный порошок элемента ветра сгустился до духовного зелья, а зеленый кристальный порошок элемента земли сгустился до зелья выносливости. Теперь, когда у него было 3000 30 бутылок зелья, различные зелья должны храниться в различных бутылках. Магические зелья требовали магии стихии воды. Духовные зелья требовали магии стихии ветра, а зелья выносливости требовали магии стихии земли. Что касается зелья жизни, они использовали магию огненной стихии. Тип зелья можно было различить после первого взгляда. Содзя покинул секретную комнату, чтобы пойти спросить Лань Джо о каких-либо новостях. Узнав, что ничего не произошло, Содзе вернулся обратно в секретную комнату, чтобы продолжить делать зелье. Во-первых, ему нечего было делать, а во-вторых, после того, как он вчера потратил все время на изготовление зелья, он обнаружил, что его магические и духовные силы чуть-чуть увеличились, хотя чувство было туманным. Содзя был уверен, что это не иллюзия. Как и следовало ожидать после еще одного дня, там уже было 70 тысяч микстур. В то же время, Содзя теперь ясно ощущал, что его магическая сила увеличилась. Она выросла примерно на 3%. Такое улучшение скорости было экстремальным. Для того, чтобы подтвердить, что это не иллюзия, Содзя покинул белую виллу и направился к союзу классов священного света. Там он сможет подтвердить свою классификацию в качестве мага, а также пройти тесты, которые измерят его магическую силу, духовную силу, физическую силу и даже значимость его магии.